«Дуся. Итак, что мы имеем?» Первый, как ни странно, заговорила Лисхин. Тишина, воцарившаяся было после ухода Акима Андреевича, разом наполнилась гомоном. Они заговорили одновременно, стараясь перекричать друг друга. Залаяла испуганная тяпа. Заорала матом Ника, застонала, схватясь за голову Лисхин. А я мяла в руках бумажный конверт, в котором лежал ключ. Завтра я верну себе толстого пта, исправлю несправедливость, которая была допущена много лет назад, и моя жизнь переменится. Горечь и тоска постепенно уходили. Этот последний, пожалуй, единственный нужный мне подарок, словно примирился с случившимся. Это у нее мотив есть, у нее! Нике все же удалось перекричать остальных. Алка, сама прикинь, она и вся в шоколаде, ей при любом раскладе бабла больше всех достанется. Это нам с рвать придется, чтоб копейки свои получить. Ника, подбирай, пожалуйста, выражение. — А что, Алла, она хоть и дура, верно говорит, — поддержала Веронику Ильвы. Дуся действительно получила больше всех. А значит, и Гарика убрать ей было выгоднее всех. Я не знала о завещании. Ненавижу оправдываться. Но и молчать, когда в таком обвиняют, не могу. Не поверили. Ильва выразительно хмыкнула и произнесла. Ну да, Дуся, которая в курсе всех дел Игоря, вдруг не знала о завещании. А может, она и вправду? Топочка. Да лучше псинку свою уйми и не лезь во взрослые беседы. Действительно, Дуся, — мягко поддержала остальных Лисхин, — у вас и вправду имеется мотив. Только у вас. Неужели? Я лишилась супруга, которого любила, и осталась практически ни с чем. Я не хотела этого говорить. Я не люблю заглядывать в чужие жизни и уж тем паче вытряхивать перед всеми чужое грязное белье. Но еще немного, и они договорятся. Они поймут, что сделать убийцей меня выгодно и найдут способ убедить в этом прочих. Поэтому, глубоко вздохнув и сжав конверт-треугольник так, что жесткие грани ключа, порвав бумагу, впились в ладонь, я сказала Игорь просил меня собрать информацию о некоем Викторе Горицыне. Возраст 26 лет. Образование высшее незаконченное. Пятый курс юридического факультета МГУ. Работает младшим сотрудником в небольшой частной компании. Формально на хорошем счету. С каждым словом Лисхин краснела все больше и больше. Книжка выскользнула из рук, Громко шлепнулась на пол и, Ника подняв, протянула. — На, подруга, держи. А ты, оказывается, не совсем отмороженная. — Заткнись, — зашипела Лисхин. — Он просто друг, друг детства и все. — Ну да, конечно. Дуся, ты договаривай, договаривай. Может, и вправду друг? — Может. Я не успела выполнить просьбу, точнее, лишь передала ее службе безопасности. Кстати, просьба была не единственной. Вторая касалась повторного анализа на отцовство, который следовало бы провести, не информируя вас, Ильве. Урод! Третье. Финансового положения фирмы «Алкон», а именно последних заключенных ею контрактов. Извините, Алла Сергеевна, но Гарик считал, то, чем вы занимаетесь, можно квалифицировать как мошенничество. Четвертым пунктом шло некое десятилетней давности судебное дело, в котором свидетельницей проходила Татьяна Топина. Пятым – наблюдение за квартирой Вероники. Не той, где вы сейчас проживаете, а той, которую сняли примерно полгода назад. На ладони останутся следы, некрасивые красные полоски или даже синяки. Но если отпустить ключ, смелость уйдет, и я никогда не скажу им то, что должна. Точнее, не столько должна, сколько хочу сказать. К сожалению, мне не удалось выполнить ни единого из пунктов но подозреваю, что мотивы были у всех. — Дуся, а я и не предполагала, что ты такая сволочь. Ильва ответила за всех. — Завистливая сволочь. Про всех накопала, радуйся. — Знаете, — громко сказала Алла Сергеевна, — пожалуй, нам действительно имеет смысл обратиться к специалисту. Я не хочу говорить за всех лишь за себя. Но, судя объективно, лично у меня разобраться в происходящем вряд ли получится.